Глава 48. Утром я долго не могу проснуться, впрочем, как и танёшка, умята от гон на работе, как нельзя, кстати. Открываю глаза и осматриваю знакомую комнату. Я знаю каждый уголок в этом доме. Состояние немного разбитое, но настроение отличное. Поворачиваюсь и наблюдаю за просыпающейся дочкой. Таня сладко потягивается и спрыгивает с кровати, подбегает к окну. А сегодня будет так же весело, как и вчера, спрашивает она, пытаясь взобраться на кресло. Я хочу ещё салюты и много-много сладостей. А можно надеть это же платье? Начинают сыпаться на меня вопросы. Тебе опять хочется быть принцессой? Приподнимаюсь и сажусь в кровати, глядя, как Таня трогает ладошкой стекло, а потом оставляет на нём поцелуй. Очень Такая смешная спросонья. Глаза блестят, волосы торчат в разные стороны. Дочь осматривает каждый уголок комнаты, а потом опять забирается на кровать, обнимает меня за шею и целует в щёку. А мы теперь всегда будем здесь жить? Продолжается допрос. А папа где? Жить мы будем у себя в квартире. Папа уже, наверное, уехал на работу, а мы сейчас по завтраку мы поедем к себе домой. Потом придёт Елена Васильевна, вы поиграете, я сяду за компьютер. Вечером сходим на прогулку. Танюша внимательно меня слушает, обнимая за шею. Я слышу, как дверь тихо приоткрывается, и на пороге появляется Дымов. Заметив, что мы встали, он заходит и смотрит на нас с Танюшкой, широко улыбаясь. Доброе утро, тихо здоровается он. Дочка тут же подрывается с кровати и бежит к Андрею. Он подхватывает её на руки и прижимает к себе, целуя в щёку. Таня что-то мило и быстро щебечет ему в лицо, пока Дымов смотрит на неё с мягкой влюблённой улыбкой. Каждый раз, наблюдая за их общением, я ловлю себя на мысли, что не могу имина любоваться. Хорошо, тихо шепчет ей на ухо. Обещаю, а сейчас идёмте завтракать, произносит чуть громче и сосредотачивает на мне потемневший взгляд. Я сильно смущаюсь, потому что на мне только бельё и покрывало, которое лишь частично скрывает обнажённые участки тела. И испачканное платье лежит на кресле. С собой у меня нет других вещей. Я не планировала проводить ночь в доме Андрея, тем более пересекаться с ним утром. Мы сейчас спустимся, подожди нас внизу, прошу я. Быстро привожу Танюшу в порядок, надеваю на неё красивое платьице, сама умываюсь и облачаюсь во вчерашний наряд, избегая смотреть на себя в зеркало, точно зная, что не нравлюсь себе сейчас. Ты вроде говорил, что утром уедешь на работу, и мы не пересечёмся, уточняю у Димы, садясь за стол. Так и есть, кивает Андрей, но решил дождаться, когда вы встанете и сам отвезти вас домой после завтрака. Улыбается он, и при этом вокруг его глаз собираются милые маленькие морщинки. За завтраком Андрей почти всё время молчит, как и я. Таня нас развлекает и болтает без умолку, тараторит так быстро, что даже я некоторые слова не понимаю. Андрей задерживает на мне вопросительный взгляд, чтобы я перевела её детский лепет, но я лишь пожимаю плечами. Просто слушай и кивай, говорю одними губами. Сейчас успокоится. Тихо шепчу, делая глоток кофе. И ещё минут 10 мы слушаем Танюшу, а потом заканчиваем завтрак и втроём выходим на улицу. Я сегодня заехать не смогу, много дел. Возможно, в ближайшее время уеду в командировку, делится Димов своими планами. Но если что, то я всегда на телефоне, а мой человек рядом с вами. Ты можешь звонить в любое время, если возникнут какие-то вопросы. Но ну и без повода тоже задерживает на мне внимательный взгляд. Неужели пытается со мной флиртовать? Хорошо, улыбаюсь я, садясь на заднее сиденье рядом с дочкой. Мы почти подъезжаем к дому, когда Андрей зовёт меня. "Да, что?" отрываю взгляд от окна. "Как ты смотришь на то, чтобы поужинать со мной на днях?" спрашивает Димов. Это предложение застаёт меня врасплох. Ладони тут же становятся влажными, а пульс учащается. Мне не показалось, Андрей пытается оказывать мне знаки внимания, но между нами столько неопределённости. Зачем спрашивается всё усложнять? Но категоричного нет, я не озвучиваю, обещаю подумать. К тому же, Андрей скоро улетит в командировку, мне тоже нужно как-то возвращаться в рабочий режим, а то все мозги набикрень с последними новостями и событиями. Андрей поднимается с нами наверх и провожает до квартиры, обещая позвонить вечером. День пролетает незаметно в мелких заботах. Следующим утром я еду в офис и вылезаю из бумаг только ближе к вечеру. Домой возвращаюсь на такси, по пути останавливаясь в одном из кафе, чтобы купить Тане её любимые сладости. Елена Васильевна и дочь играют в прихожей. Я заглядываю ненадолго к ним, а потом, переодевшись, иду на кухню и беру в руки телефон, чтобы набрать Андрея. Он со вчерашнего дня не даёт о себе знать, но него это не похоже. Я лишь просто уточню, всё ли у него в порядке. Но в трубке мне сообщают, что абонент временно недоступен. Странно. Глубоко вздыхаю, переводя взгляд в экран телевизора, толком даже не наблюдая за сменяющимися картинками. но когда вижу фотографию Андрея и слышу слова журналиста, что сегодня утром миллионер Дымов попал в серьёзную аварию, земля уходит из-под ног. Я роняю телефон на пол.